Глава восьмая. Сквозь дрёму ощущаю, как меня кто-то рассматривает, внимательно, словно под лупой. Лицо, волосы, шея, плечи этому взгляду интересно всё. Чей это взгляд? Не понимаю. Уплываю в спасительную бездну. Внезапно осознаю, что меня подняли с пола и теперь несут в сторону кровати. Я могу проснуться и увидеть, кто это, но не хочу расходовать силы. Поэтому вновь погружаюсь в сон, где нет ни стен, ни потолка, ни пола под ногами, где нет ничего, кроме пустоты, тишины и глубины. Такой бездонной, что у меня появляется странное чувство, будто где-то там может прятаться нечто способное на всё: способное защитить, способное отбить, способное убить. Ваша светлость, голос ли вынуждает меня выплыть в реальность и открыть глаза? Что? Уже солнце светит. Утро наступило. Как же вы так уснули? На лице девочки появляется странная смесь чувств. Что не так? Я заснула на полу, она об этом. Осматриваюсь и понимаю, что я в кровати. Ливч, в чём дело? Протираю глаза и приподнимаюсь на локтях. А затем понимаю, что вызвало подобные чувства. Я заснула в платье. Вздыхаю и откидываюсь обратно на подушку. Вот от чего так талия болит. Да и запястья все измучились от тугих застёжек. Думаю, сегодня мы выберем что-нибудь свободное. Устало улыбаюсь и прикрываю глаза. Хочу ещё немного поспать, а потом понимаю, что меня смущает. А почему ты не зашла ко мне, Ли? спрашиваю у служанки. Ваш телохранитель сказал мне не беспокоить вас, опустив в голову кайца это дитя. Выходит, это Хару донёс меня до кровати. Ясно. Резко поднимаюсь. Нет, не ясно. Что он делал в моих покоях? Что-то случилось? Замечая выражение моего лица, взволнованно спрашивает Ли. Случилась жизнь, отбиваю и встаю на ноги. Подготовь мне ванну. Пока служанка носится, выполняя поручение, стою у окна и смотрю вниз. Телохранитель мне определённо нужен. Моя жизнь самое ценное, что у меня теперь есть. И думаю, я смогу доступно пояснить супругу, зачем и по какой причине мне нужен защитник. Вчерашняя слабость прошла, на смену ей пришло простое понимание. Кроме меня, здесь некому бороться за право Аграфини. Мора этого за меня не сделает. Как и Гион, это только моя забота, потому что я теперь на её месте. В общем, с телохранителем мы разберёмся. Но как я смогу объяснить Тайвею Появление Хару в моей спальне. Если тот ещё раз решит наведаться без приглашения, похоже, у этого парня вообще нет тормозов, или он просто границ не знает. Проблемы такого характера мне совсем ни к чему. Обвинение в измене это худший сценарий из всех возможных, потому что это будет целиком и полностью следствием моей собственной опролошности. В какой-то момент Хару действительно меня заинтриговал. И знаю, что сама навлекла на себя беду излишним вниманием к его чертовски привлекательной персоне, но сейчас необходимо поставить всё на места и отделить зёрна от плевел. В любом случае, как бы ни извернулась моя история в этом мире, я не собираюсь превращать её в дешёвый порнороман о запретной связи графини и её слуги. Я хочу прожить эту новую жизнь достойно. Если для этого мне придётся отказаться от просмотра утренней разминки своей стражи, значит так тому и быть. Это очень взрослое решение, малышка. Бормочу под нос и качаю головой. Всё, больше никаких прессов. Хотя бы до тех пор, пока моё положение в империи не перестанет быть таким шатким. Ванна готова, ваша светлость, подаёт голос Ли, и я облегчённо выдыхаю. Этот день должен начаться с чего-то приятного. Пусть это будет вода с травами, наполняющая моё тело энергией и здоровьем. Моя госпожа, заклинатель прибыл. Мора появляется в моих покоях после завтрака, когда я собираюсь на прогулку по саду. Прикрываю глаза, настраиваясь на очередное испытание, и киваю своей помощнице. Веди его в гостевую на первом этаже, произношу и бросаю взгляд в зеркало. Внимательно смотрю в глаза Графине. Не подводи меня, шепчу одними губами и направляюсь в спахов. Однако резко застываю в коридоре, столкнувшись нос к носу с Хару. Что ты здесь делаешь? Я ваш новый телохранитель, бесстрастно отвечает тот. И должен сопровождать вас на эту встречу. С какой стати ты, мой телохранитель? удивляюсь искренне. Я была уверена, что Гион выберет своего человека. который не будет вызывать у меня никакого интереса. Я планировала вообще больше не пересекаться с этим парнем из конюшни, который пытается казаться простачком, утверждая, что он не воин, и имея в сумке смертельное оружие, и который подозрительно часто оказывается перед моими глазами в самый подходящий момент. Потому что я среди них самый лучший, всё так же бесстрастно отзывается Хару. Мне нужен другой. Чётко заявляю, прекрасно понимая, что рядом с ним я просто не смогу остаться равнодушной и хладнокровной. Чёрта в телохранитель меня волнует. Об этом разговариваете с главой стражи. Безразлично бросает мне Хару, и я уже готовам мчаться к Гиону и орать на него, но вовремя вспоминаю про предстоящую важную встречу. Не смотри на меня, не заговаривай со мной, не привлекай моё внимание. взяв себя в руки, произношу напряжённым голосом: "Сделай так, чтобы я вообще тебя не замечала". Сказав это, пересекаю коридор и спускаюсь на первый этаж. Сменить телохранителя я всегда успею, а сейчас важно уверить господина заклинателя в том, что я это графиня Дайго. На этом и нужно сосредоточиться. И вот ещё, останавливаюсь перед самими дверями гостевой и разворачиваюсь к Хару. Больше не заходи в мою спальню, и тем более не трогай меня. Даже если вы спите, особенно если я сплю. Даже если вы спите на полу, тебя не должно касаться, где я сплю, чуть нахмурив брови, произношу я, а затем замечаю взгляд своего теперь уже настоящего телохранителя. Что с глазами? Они смотрят, отвечает Хару. Да ну как они смотрят? подняв бровь, восклицаю я. Такого взгляда быть не должно. Следи за своим лицом. Предлагаете мне ходить с закрытыми глазами? бросает мне юноша, теряя удар речи. Он совсем ошалел от вседозволенности и собственной силы. Я действительно не знаю, что ответить. На встрече с заклинателем говорите только правду. Отводя взгляд в сторону, ни с того ни сего произносит Хару равнодушным голосом. Пошёл вон. от души посылаю и вхожу в гостевую. Стараюсь не заводиться, заметив, что мой телохранитель даже не подумал отправиться в дальние дали и спокойно вошёл следом. Господин заклинатель, прохожу в дальнюю часть комнаты, где в кресле сидит невысокий и немолодой человек в дорожном костюме. Графиня, мужчина с незапоминающимися чертами лица поднимается со своего места и склоняет голову. Рад видеть вас в полном здравии. От моих глаз не скрывается то, как напряжённо он меня рассматривает, словно удивица чему-то. В чём дело? Я изменилась с тех пор, как мы виделись в последний раз, забрасываю удочку. Мы ни разу не виделись с вами, графиня. Я впервые в паучьих землях. Глядя на подвеску на моей шее, произносит заклинатель. Тогда поясните мне значение вашего взгляда. Жестом предлагаю ему присесть, а сама усаживаюсь в кресло напротив. Даже не думаю переживать по поводу своей оплошности, но мало ли сколько людей я встречала за всю свою жизнь. Всех не упомнить. Ваш дар, охотно поясняет мужчина в дорожном костюме. Я не слышал, что вы им обладаете. Мой дар, поглаживая паука на груди, переспрашиваю медленно. Покойный играл бы человеком скрытным. Но я удивлён, что такой важный факт был утаён от общественности. Я сейчас удивлю вас ещё больше, спокойно произношу, отрываясь наконец от своих медитативных поглаживаний гладкой фигурки. Я сама не в курсе, что у меня за сила. Ведь правда не в курсе. Вот как. Брови заклинателя поднимаются на середину лба. Вы первый заклинатель, с которым я встретилась. Отвечаю честно и киваю служанке, зашедшей в гостиную с подносом в руках. Слежу за тем, как по кружкам разливается душистый отвар, и продолжаю беседу, стоит двери за прислугой закрыться. Так что не обессудьте, если допущу какую-то ошибку в обращении к вам, и прошу поправьте, если её обнаружите. Ваши манеры достойны похвалы, склоняет голову мужчина. А что касается вашего дара, Возможно, он совсем мал, потому вы его и не замечали. Думаю, он настолько крохотный, что даже ни разу не проявлялся. Растягиваю вежливую улыбку на губах. Заклинатель тоже улыбается, слегка заворожённый зрелищем. Что вы ощущаете в моём присутствии? задаёт он вопрос. Прислушиваюсь к себе. Лёгкое напряжение, словно всё моё существо это натянутая струна, вибрирующая после взятого звука. Отвечаю честно. Это и выдаёт в вас носительницу дара. Так заклинатели ощущают друг друга. Кивает мой собеседник. Надо взять на заметку. Благодарю за информацию, киваю в ответ. Теперь буду знать. Признаться, я удивлён. После нескольких секунд молчания произносит мужчина, который так и не представился. Чем же я смогла вас удивить? Поднимаю бровь. Я был наслышан о том, какой скромный у вас нрав и как вы осторожны в общении, если не нелюдимы. И вот вы сидите передо мной, абсолютно живая вопреки заявлению вашего супруга и полное желание общаться. Муж поспешил объявить о моей смерти. Киваю, настраиваясь на важный разговор и неожиданно почувствовав, как по коже начинает маршировать стайка мурашек. Что это? Его сила? Я вообще должна это чувствовать. И как мне теперь быть? Стоит ли рассказывать заклинателю, что я ощущаю его действия, чтобы он со мной не делал? Расскажите подробно, как получилось, что вы пропали больше, чем на месяц, внимательно глядя в мои глаза, спрашивает заклинатель. При этом на лице он изображает всё ту же очарованность мной, однако взгляд и напряжённая поза выдают его. Хороший вопрос. искренне хвалю. Должно быть, вы знаете о том несчастье, что постигло наши земли. Вы говорите о чёрном колдуне, проводящем обряды на границе графства. Сосредоточенно уточняет заклинатель. Именно. Мой муж даже нанял охотника, чтобы он выследил того колдуна. Киваю, сообщая общеизвестный факт. Должно быть, когда я исчезла, Тайвей решил, что я умерла от его руки. Замечаю взгляд заклинателя и склоняю голову. Что не так? Вы вы называете мужа по имени, сведёб брови замечает тот. Я должна была назвать его графом Дайго, уточняю вежливо, ощутив внутри нечто сродни раздражению. Простите, но в связи со всеми событиями моей жизни, память о прежнем графе не позволяет мне называть второго мужа этим титулом. Вы злитесь на графа? Смотриваясь в моё лицо, уточняет заклинатель, а мою кожу буквально начинает покалывать. А вы бы не злились, если бы вместо того, чтобы искать вас, ваша жена объявила бы вас мёртвым? Спрашиваю всерьёз. У меня нет жены, замечает заклинатель. А у меня есть муж, который пару дней назад получил от императора разрешение на новый брак, отрезаю холодно. Напряжённо смотрю на мужчину, понимая только одно: Я должна показать ему искренние эмоции, искренние эмоции, замешанные на кусочке правды. Только так я смогу избежать неудобных вопросов. И только так я смогу избежать лжи. И всё же, куда вы пропали, графиня? Мне бы не хотелось, чтобы полученная вами информация выбралась за пределы этого замка. Произношу ровным голосом, глядя ему чётко в глаза. Никто не должен знать Что графиня Дайго сбежала из того округа, куда её сослал супруг, на дело простое платье и скрылась среди своего народа. О причинах такого поступка позвольте умолчать. Скажу лишь одно: женщине, сидящей перед вами, было невыносимо от того положения, в котором она оказалась. Невыносимо до смерти. И она не видела другого выхода, как исчезнуть и попытаться решить, что делать дальше. Граф обежал вас Напряжённо спрашивает заклинатель. Обижал? Да он буквально жил Графиню Сосвету. Прошу, не ставьте меня в затруднительное положение. Отвожу взгляд и несколько секунд трачу на то, чтобы успокоить свои чувства по этому поводу. Рассказывать ему обо всём хочется, безумно хочется, но я не уверена, что это правильно вываливать всю внутреннюю кухню на незнакомого человека. В конце концов я должна держать марку. Я вижу, что вам трудно ответить на этот вопрос, замечает мужчина. Но почему в таком случае вы решили вернуться? Потому что в какой-то момент осознала, что вокруг меня гибнут люди, отвечает, тщательно подбирая слова. И поняла, что не имею морального права избегать той ответственности, которая на мне лежит, ответственности за свою жизнь и за жизнь моего народа. Выслушав мой ответ, заклинатель откидывается на спинку стула и смотрит в мои глаза так, словно что-то решает. Я не чувствую лжи в ваших словах и признаю, что вы говорите правду, наконец произносит он. Также я признаю за вами право умалчивать подробности вашей личной жизни, с новым графом Дайгу. Ваши слуги признали вас. Ваша стража готова охранять вашу жизнь ценой своей собственной. Ваши подданные не скрывают своей радости. После общения с вами вчера днём у стен замка, у меня более нет сомнений в том, что вы граф Инядайго. Но меня беспокоит тот факт, что вы скрыли наличие дара. Я повторюсь, я понятия не имела о его наличии, отвечаю спокойно. И явно вчувствую вынул жоте. Кивает заклинатель. Но тогда у меня появляются вопросы к вашему покойному супругу. Почему он утоил это? Может, он тоже не знал? Жму плечами. Граф не из тех, кто допустил бы неведение в таком вопросе. Зная его нравы, могу сказать точно: он был в курсе. В таком случае ничем не могу помочь, развожу руками. Мой муж покоится в земле и не способен ответить на ваши вопросы. Зато мой второй муж жив, и уверена, вы сможете получить от него ответы на не менее интересные вопросы. К примеру, почему он так торопился объявить меня мёртвой? Вежливо улыбаюсь, намеренно оставляя глаза холодными. Предмет нашего разговора бесспорно важен. Займи место графини Дайго. Какое-нибудь умертвие это вызвало бы резонанс среди знати. У кого-то бы у паси неба аппетит пропал во время завтрака. Но теперь господину заклинателю известно, что я это я. Как насчёт заверения, что моя преждевременная смерть не нанесёт мне ущерба? Вопросом вашего деликатного положения займётся император лично. Я ничем не могу вам помочь, графиня. Заклинатель поднимается на ноги и некоторое время смотрит на меня сверху вниз. Благодарю за приём. Я узнал всё, что мне было необходимо. Было приятно с вами пообщаться. Брякаю от души, поднимаясь вслед за ним. И на лице мужчины появляется улыбка. Чёрт, похоже, он действительно чувствует правду или что-то вроде того. Вы солгали в первый раз, замечает он, и я вынуждена опустить голову, каясь. Признаюсь, я испытал лёгкое облегчение от того, что вы на это способны. Простите мне эту слабость. Последние 10 дней слегка выбили меня из колеи. Выдавливаю улыбку. Заклинатель кивает, принимая мой ответ, и молча выходит из гостевой. А я поворачиваюсь к Хару. Что скажешь о нём? Дознаватель из соседнего графства, заклинатель низшего ранга. Как я и предупреждал, чувствует правду. Бросив в сторону двери ленивый взгляд, произносит юноша. Так это был дознаватель? Выходит, меня сейчас спокойно могли направить в темницу. Ответь я что-то неверно. Удивительно, что он пришёл один, фыркая, проходя по комнате. Он не один. Внизу ждут 10 вооружённых мужчин в форме стражи императора. Отзывается Хару. Даже так, изумлённа Хаю. Вот так повезло нам с тобой, графиня. Легко отделались. Можно сказать, даже не запарились особо этим разговором. А ведь последствия могли стать для меня очень неприятными. Может, у меня дар располагать к себе мужчин? Вспоминаю дом четырёх смертей и тут же кисаю. Нет, явно не он. Да и Геон что-то не спешит вспылять ко мне чувствами. Что? Замечая тяжёлый взгляд своего телохранителя, спрашиваю. У вас так много эмоций на лице, замечает Хару. Я, кажется, сказала тебе не смотреть в мою сторону, произношу напряжённо. Как скажете, отбивает молодой человек привычно безразличным голосом и отводит взгляд. Где Геон? бросаю сухо. Где обычно, прилетает в ответ. Серьёзно убила бы. Разворачиваюсь на каблуках и иду к двери. Хотите избавиться от меня? звучит мне в спину. А если и так? оборачиваюсь на него. Почему? Потому. Лучше меня вас никто не защитит. Как будто я этого не знаю. Ничего не отвечаю и выхожу в коридор. Стараюсь не думать о том, что у меня есть дар. как и о том, что Хару знает дознавателя из соседнего графства, как и о том, откуда Хару вообще может знать дознавателя из соседнего графства. Как и о том, что вполне возможно, Хару может чувствовать дар колдунов и заклинателей. Как и о том, что если это так, то он знал о моём даре и молчал. Но больше всего стараюсь не думать о том, кого я привела в свой дом.